Глава На следующий день часы еще не пробили двенадцать, как жуткий старый автомобиль прогромыхал по улице Вязов и остановился напротив кирпичного дома. Из машины выскочил мужчина без шляпы и вверх по ступенькам. Звонок зазвенел, как никогда прежде, неистово и громко. Звонивший требовал, а не просил впустить его. Сядя Бенджамин, спеша к двери, издал сдавленный смешок. Он только что заскочил, чтобы справиться о самочувствии дорогой Дос. То есть Валенсия, дорогая Дос. Валенсия, как ему сообщили, по-прежнему была печальна. Спустилась к завтраку, но ничего не съела и вернулась в свою комнату. Ни с кем не разговаривала и была оставлена в покое. «Очень хорошо, Ретферн уже сегодня будет здесь», объявил дядя Бенджамин. Вот теперь он закрепил за собой репутацию пророка, Редверн явился собственной персоной. Моя жена здесь, спросил тот дядю Бенджамина без всяких предисловий. Дядя широко улыбнулся. Мистер Редверн, я полагаю, очень рад познакомиться с вами. Да, ваша непослушная девочка здесь. Мы. Я должен ее увидеть, грубо оборвал его барни. Конечно, мистер Редверн, проходите, Ленинсия спустится через минуту. Он провел барыня в гостиную, удалился в другую комнату к миссис Фредерик. «Поднимись и позови Валенсию, ее муж здесь». Впрочем, сомневаясь, что Валенсия на самом деле спустится через минуту или вообще, дядя Бенджамин на цыпочках последовал за миссис Фредерик и остался подслушивать в коридоре. «Валенсия, дорогая, — мягко объявила миссис Фредерик, — твой муж в гостиной спрашивает тебя. «О, мама!» Маленсия, у окна, поднялась и стиснула руки. «Я не могу его видеть! Не могу! Пусть уходит! Попроси его идти! Я не могу его видеть!» «Скажи ей!» — прошепел дядя Бенджамин в замочную скважину, «что Редфорд не уйдет, пока не увидит ее!» — так он заявил. Редфорд не говорил ничего подобного, но дядя Бенджамин посчитал, что подобные ультиматумы вполне в его духе. Валенсия знала, что это так, и поняла, что ей придется спуститься. Она даже не взглянула на дядю Бенджамина, проходя мимо него по коридору, ему было все равно. Потирая руки хихикая, он отправился на кухню, где весело поинтересовался у кузины Стиклс. «Что общего между хорошими мужьями и хлебом?» Кузина Стиклс спросила, что? «Женщины нуждаются и в том, и в другом», — просиял дядя Бенджамин. Валенсия выглядела не лучшим образом, когда вошла в гостиную. Бессонная, мучительная ночь оставила свой отпечаток на ее лице. К тому же на ней было старое ужасное платье, сине-коричневую клетку, потому что все свои новые наряды она ставила в голубом замке. И тем не менее барни рванул через комнату и обнял ее. «Алесия, милая, милая маленькая дурочка, что заставило тебя вот так сбежать? Я чуть с ума не сошел, когда вернулся вчера домой и обнаружил твое письмо». Было заполночь, слишком поздно, чтобы ехать сюда. Я не спал всю ночь. А утром приехал отец, и я не мог сбежать. Валенсия, что взбрело тебе в голову? Развод, подумать только. Разве ты не знаешь? Я знаю, что ты женился на мне из жалости, — перебила Валенсия, делая слабые попытки оттолкнуть его. Я знаю, что ты не любишь меня. Я знаю... Ты, похоже, совсем не спала, — сказал барни, встряхивая ее. Не люблю тебя. Да разве я не люблю тебя, дорогая, когда я увидел, как поезд мчится на тебя, я, наконец, понял свои чувства. Да, этого я и боялась, что ты постараешься убедить меня, будто тебе не все равно, воскликнула Валенсия. Нет-нет, я знаю об отель Треверс. Твой отец мне рассказал. Ну же, парни, не, не мучай меня. Я не могу вернуться к тебе. Барни отпустил Валенсию и несколько мгновений в упор смотрел на нее. Что-то в ее бледном решительном лице показалось ему убедительней, чем ее слова. Валенсия тихо продолжил он. «Отец не мог ничего рассказать тебе, потому что ничего не знает. Позволь мне все объяснить». «Хорошо», — устало сказала Валенсия. «О, как он был мил, как ей хотелось броситься в его объятия!» Когда он бережно усаживал ее на стул, она готова была целовать его худые, загорелые руки. Она не смела взглянуть на него, не смела встретиться с ним взглядом. Она должна быть храброй ради него. Кому как не ей знать, сколько в нем доброты и бескорыстия. Он, конечно же, притворяется, будто не желает обрести свободу. Она подозревала, что так и будет, когда пройдет первое потрясение. Он жалеет ее, понимает весь ужас ее положения как понимал всегда. Она не примет его жертвы ни за что. «Ты виделась с отцом и знаешь теперь мое настоящее имя, Бернард Редферн, как и мой псевдоним Джон Фостер, я полагаю. И скоро ты заходила в комнату с синей бородой. Я зашла в нее не из любопытства. Я забыла, что ты просил меня не входить. Забыла. Неважно, я не собираюсь убивать тебя, вешать на стену, так что нет нужды звать сестрицу Анну. Просто хочу рассказать всю свою историю с самого начала. Именно это я и намеревался сделать, когда вернулся вчера. Да, я сын старого Дока Редфера, известного своими фиолетовыми пилюлями и прочими патентованными снадобьями. Мне ли этого не знать, не это ли терзало меня год за годом. Барни горько рассмеялся и заходил по комнате. Дядя Бенджамин, прокравшийся на цыпочках по коридору, услышал смех и нахмурился. И жабыдов не вздумал строить из себя упрямую дурочку. Варни сел на стул напротив Валенсии. Да, сколько себя помню, я был сыном миллионера. Только когда я родился, отец не был богачом. Он даже доктором не был. Ветеринар, причем не слишком хороший. Они с матерью жили в деревушке под Квебеком в отвратительной бедности. Я не помню матери, даже ее лица. Она умерла, когда мне было два года. После ее смерти отец перебрался в Монреале, основал компанию по продаже средства для ращения волос. Кажется, однажды ночью ему приснился рецепт. К нам потекли деньги. Отец изобрел, или они ему приснились. Другие чудо-снадобья. Таблетки, микстуры, мази. Когда мне исполнилось десять, он уже был миллионером, хозяином огромного дома в котором могла легко затеряться такая мелочь, как я. К моим услугам были все игры и развлечения, каких только может пожелать мальчик. Я был самым одиноким девалёнком на свете. Помню лишь один счастливый день из детства, Валенсия. Только один. Даже твоя жизнь была лучше. Папа поехал за город навестить старого приятеля и взял меня с собой. Мне позволили пойти в сарай. Я провел там целый день, заколачивая молотком гвозди в брёвна. Такой сладный день. Я плакал, когда пришлось вернуться в Монреаль, в свою полную грушу комнату в огромном доме. И я не сказал отцу почему. Никогда ему ничего не рассказывал. Мне всегда было трудно, Валенсии говорить о том, что внутри, а у меня почти все внутри. Я был чувствительным малышом и стал еще более чувствительным мальчиком. Никто не знал о моих страданиях, отец, и не подозревал о них. Когда мне исполнилось одиннадцать, он послал меня в частную школу. Мальчишки бросали меня в пруд, заставляли забираться на стол и громко зачитывать рекламу отцовской патентованной дряни. И я подчинялся, барни сжал кулаки, потому что был напуган и весь мир ополчился против меня. Но когда в колледже то же самое пытались проделать со мной старшекурсник, я отказался. К губам барни скользнула мрачная улыбка. Они не смогли заставить меня, но они сделали мою жизнь невыносимой. Ни один шаг не обходился без упоминания ретферновских пилюль, микстуры, лосьона для волос. Меня прозвали до и после, поскольку я всегда отличался быной шевелюрой. Четыре года в колледже обернулись кошмаром. Знаешь ли ты, какими чудовищами могут стать мальчишки, если у них имеется жертва? У меня было мало друзей». Между мной и людьми, что мне нравились, всегда вырастал какой-то барьер. А другие, те, что были не прочь подружиться с сыном Дока Ретферна, меня не интересовали. Впрочем, один друг имел себя, как я полагал, умный, начитанный, пробующий писать. Между нами протянулось нить взаимопонимания. Я так этого хотел. Он был старше, я благотворила его, глядя снизу вверх. В тот год я был счастлив, как никогда прежде. А затем в журнале колледжа Появился Фельетон, зловосмеивающий отцовские лекарства. Имена, конечно, были изменены, но все и так знали, кто имеется в виду. О, это было написано умно, дьявольски умно и ловко. Весь могил рыдал от смеха, читая Фельетон. Я узнал, что он был написан моим якобы другом. Ты в этом уверен? Глаза Оленси возмущенно вспыхнули. Да, он признался, когда я спросил его, сказал, что хорошая тема для него дороже, чем друг. И зачем-то колка добавил. «Знаешь, Редферн, есть вещи, которых не купишь за деньги. Например, деда». Жестокий удар. Я был им достаточно молод, чтобы почувствовать себя уничтоженным. Этот случай сокрушил все мои идеалы и иллюзии, что было еще хуже. Я стал молодым мизантропом, не желал больше ничьей дружбы, а затем через год после окончания колледжа встретил Этель Треверс. Валенсия вздрогнула, барни засунув руки в карманы внимательно изучал пол и не заметил этого. Отец рассказал тебе, не полагаю. Она была очень красива. Я любил ее, о, да, любил. Не стану отрицать или преуменьшать. Это была первая единственная романтическая мальтийская влюбленность, страстная настоящая. и настоящая. Я думал, что она тоже меня любит. У меня хватило глупости так думать. Я был дико счастлив, когда она пообещала выйти за меня замуж, счастлив несколько месяцев а затем узнал, что она не любит меня. Однажды случайно подслушал разговор. Этого было достаточно. Как в пословице о подслушивающем, ничего доброго о себе не услышал. Подруга спросила Этель, как-то она переваривает цинка пресловутого доктора Ретферна, нажившего состояние на патентованных лекарствах. — Его деньги позолотят пилюли и подсластят горькие микстуры, — со смехом ответила Этель. Мама посоветовала мне подцепить его, если сумею, но и без гроша, но чувствую запах Скипидара, когда он подходит ко мне. О, барни! воскликнула Валенсия, охваченная жалостью. Она забыла о себе, была полна сочувствия к нему, и злости на Этель Треверс, как то посмела. Итак, Бар не встала, принялся ходить по комнате. Это добило меня окончательно. Я покинул цивилизацию все эти проклятые пилюли и отправился на Юкон. Пять лет скитался по миру, по разным заморским краям. Зарабатывал достаточно, ни цента не брал из отцовских денег. Однажды проснулся и понял, что Этель больше меня не волнует никоим образом. Стал кем-то из прежней жизни. Но я не хотел возвращаться. Наелся прошлым по горло. Я был свободен и хотел сохранить свободу. Приехал на Мистерис увидел остров Тома мак -Мюрре. Мою первую книгу опубликовали годом раньше. Она стала популярной, и благодаря авторским гонорарам денег у меня хватало. Я купил остров, но держался в стороне от людей, никому не верил. Не верил, что на свете существуют такие вещи, как настоящая дружба или настоящая любовь. Только не для меня, а сына Дока фиолетовой пилюли. Я даже находил удовольствие в том, что обо мне ходят все эти дикие байки. Весь иногда и сам подбрасывал пищу для нелепых слухов. Люди преломляли мои реплики через призму собственных предубеждений. Затем появилась ты. Мне пришлось поверить, что ты любишь меня, а не миллионы моего отца, на самом деле любишь. И какая причина не заставила бы тебя связать свою жизнь с нищим мерзавцем, имеющим к тому же темное прошлое. Я жалел тебя. «Ну да, не отрицаю, что женился на тебе, потому что пожалел». А затем обнаружил, что не мог бы найти друга лучше и веселее. Острованный язык, верного, милого. Ты заставила меня снова поверить в дружбу и любовь. Мир стал добрее просто потому, что в нем появилась ты. Я бы хотел вечно жить так, как мы жили. Я понял это в тот вечер, когда возвращался домой и впервые увидел свет в окне дома на острове и понял, что там меня ждешь ты. Всю жизнь я был бездомным и знала бы ты, как это здорово, обрести наконец свой дом. Приходить вечером голодным и знать, что меня ожидают добрый ужин, веселый огонь и ты. Но до того случая на железной дороге я не понимал, как много на самом деле ты значишь для меня. Это было как удар молнии, я понял, что не смогу жить, если не спасу тебя, что должен умереть с тобой. Признаю, это сбило меня с ног, ошеломило. Я не сразу сумел прийти в себя, поэтому вел себя как осел. Ужасная мысль, что ты умрешь, заставила меня целый день бродить по округе. Я всегда ненавидел этот факт, но будучи убежден, что у тебя нет шансов, просто отбросил его в сторону. А теперь мне пришлось столкнуться лицом к лицу с тем, что ты приговорена к смерти, а я не могу жить без тебя». Вчера я вернулся домой с твердым намерением показать себя лучшим специалистом. Наверняка, что это можно сделать. Я чувствовал, что все не так плохо, как считает доктор Трент, раз даже тот случай на дороге не повредил тебе. Прочитав твою записку, я сначала чуть не сошел с ума от счастья, а потом испугался, что ты больше не любишь меня и ушла, чтобы избежать нашей встречи. Но теперь ведь все хорошо, да, милая? Это ее Валенсию называет милой могу поверить, что ты любишь меня, — беспомощно сказала она. — Какой в этом смысл, барни? Конечно, ты жалеешь меня, конечно, стараешься все уладить, но это невозможно. Ты не можешь любить меня такую? Она встала и трагическим жестом указала на зеркало над каминной полкой. И сомнения, даже Алан Тирни не смог бы разглядеть красоту в скорбном осунувшемся лице, что отражалось там. Варни не смотрел в зеркало, он смотрел на Валенсию так, словно хотел ее ударить. «Не люблю? Милая, в моем сердце одна только ты, как драгоценность. Разве я не обещал тебе, что никогда не стану лгать? Я люблю тебя так, как только могу, сердцем, душой, мыслями. Каждая частица моего тела и души принадлежит тебе. Для меня нет в мире никого, кроме тебя, Валенсия». «Ты хороший актер, барни», — проговорила Валенсия, чуть улыбнувшись. Барни смотрел на нее. «Так ты все еще не веришь мне?» «Я не могу». «Вот черт!» — взревел барни. И Валенсия испугалась, Таким она его никогда не видела, злобным, с глазами, потемневшими от гнева, с кривой улыбкой, мертвенно-бледным лицом. «Ты не хочешь верить мне!» — голос барни стал тихим от еле сдерживаемой ярости. Ты устала от меня, хочешь разбежать, освободиться. Ты стыдишься пилюли мази, так же, как и она. Твоя стерлинговская гордыня не может переварить их. Все было хорошо, пока ты думала, что тебе недолго осталось жить. Пока я был добрым шалопаем, ты могла мириться со мной. Но жизнь с сыном старого Дока Редверна другое дело. О, я понимаю, все понимаю. Я был слеп, но теперь, наконец, прозрел». Аленси вскочил, уставилась в его горящее злобое лицо и рассмеялась. «Милый, ты и правда любишь меня. Ты не был бы так зол, если бы не любил». Несколько мгновений барни не молча смотрел на нее, затем с коротким смешком заключил в объятие. Дядя Бенджамин, который замер от ужаса у замочной скважины, облегченно вздохнул и на цыпочках вернулся к миссис Фредерик и кузине Стиклс. «Все в порядке», радостно», — радостно провозгласил он. «Дорогая крошка Дос, он немедленно пошлет за своим адвокатом и изменит завещание. Дос будет его единственной наследницей». Миссис Фредерик, которая вернулась у Вера в благое проведение, достала фамильную Библию и внесла запись в раздел «Бракосочетание».